734 ноября 27 Как избежать вреда посланных мыслей, только обратив ярую устремленность к учителю? Устремление обладает и свойством защитности. Внимание человека постоянно обращено на что-то. Надо, чтобы это что-то было достойно устремления. Устремление — двигатель. И очень печально, если движение направлено во тьму. Даже на крыльях можно лететь в бездну, если это крылья мрак Теневой полюс явления отражает все наоборот. Каждое светлое явление имеет свою антитезу, которая служит фокусом для темной активности. Поднявшись высоко, может упасть так же глубоко. Темные прилагают свои энергии к теневой стороне человеческой сущности. Потому неизжитые свойства очень опасны как плацдарм для наступления тьмы. и только копье, не дремлющее над драконом, может служить надежной защитой.